но завораживающий, черт возьми. Один человек мог делать сотнями людей все, что хотел. Он управлял ими, как ветер управляет озерной водой, чередуя штирь и бурь. Комиссар даже перестал думать о том, в будущем он находится или в прошлом. Он занимался своим излюбленным делом, наблюдал. В тишине к инквизитору подбежал человек в черной сутане и отдал куски кожи на которых можно было разглядеть черные и темно-красные надписи. В несколько мгновений инквизитор рассматривал неясные надписи и вдруг снова заорал. — Вот она! Вот она, печать сатаны! Эти люди подписали кровью свой договор с дьяволом. Смотрите все! Этого нельзя не увидеть. В местах, которым прикасался демон, покрыты ржавчиной и выжжены разглядеть пергамент издалека было невозможно но люди завопили с радостным гневом и на всякий случай кинули в приговоренных еще пару другую камней несчастные которых уже через мгновение ждала мучительная смерть держались не просто мужественно улыбки не сходили с их сияющихся на вольным восторгом лиц. впрочем так смотрели лишь четверо пятый комиссар назвал его несчастье выглядел иначе. В глазах его жил страх, фигуре обреченности. Было очевидно, что этот человек готов отдать все сокровища на свете, только вы исчезнете отсюда, испариться, пропасть Простите, — шептал несчастник, — простите, умоляю вас, я ни в чем не виноват. Простите меня, — он как мог возвысил голос и взмолился, — дайте мне хотя бы возможность покаяться. В толпе пошел гул. Создались голоса. — Надо бы, чтоб покаялся! Без причащений уходить! Не по-христиански! Если хотят каяться, нельзя запрещать! Но инквизитор даже взвыл от возмущения. — Нет! Никакого покаяния не может быть тем, кто отдал свою душу дьяволу. Каяться и причащаться могут только люди, а колдун — не человек. Он покинул армию Бога. Господь не прощает такого предательства. И вдруг над площадью раздался спокойный голос уверенного в себе человека. — Да разве может что-то прощать или не прощать ваш Бог? Он давно уж беспомощен. Площадь замерла, даже инквизитор застыл на полусловии. Это говорил один из привязанных к столбу мужчин. Говорил спокойно и рассудительно, так словно... Не его должны были казнить, а он пришел забличать тех, кого считал неправыми. — Бог беспомощен, — повторил он, — миром давно шверководит дьявол. Знаешь, почему дьявол победил? — Заткните его, — прошептал инквизитор, — заткните его немедленно. Но то ли инквизитор говорил слишком тихо, то ли по иной причине никто не двинулся с места вязанный их к столбу мужчина так же спокойно продолжил потому что дьявол живой изменчивый а бог твой застывший в мире все меняется даже мертвец и тот подвержен изменениям даже неживой предмет факел хворост, телега колесо телеги все меняется от чего же неизменно остается только бог вы повторяете заповеди которые он сказал много веков назад а вы так убеждены, что сегодня он не внес бы в них изменений? Может быть, конечно, мир создал Бог, но дьявол давно отобрал у него этот мир, и как бы ни старались такие, как ты, заставить жить по божеским законам, наша жизнь будет и дальше развиваться по законам дьявола, не в твоей власти это изменить. Посмотри на эту толпу и признайся хотя бы, Себе самому ты вместе с твоим Господом проиграл бит у дьяволу